Глава двадцать Огурчики и горчица. Дениска, сажусь, когда приступы нашего смеха затихают. Маме и папе очень нужна твоя помощь. Денис садится по-турецки и хмурится. Как же он похож сейчас на Сашу. Его маленькая копия. И тесты на отцовство не надо проводить. Мама и папа не просто в ссоре, а в жизненном кризисе. «Помнишь, мы тебя учили, что важно себя правильно вести с друзьями в момент ссоры. Вот мы сейчас с папой испуганы, разгневаны и можем натворить очень нехороших дел в попытке защититься. Подозреваю, что и Саша сейчас из последних сил сдерживается, чтобы не ткнуть меня мордой в то, что я ему не соперник. Мы очень хотим подраться, покидать друг другу в лицо песком. Ладно». «Я очень хочу драться, кусаться, и мне страшно, а от страха мы совершаем большие глупости, которые могут затронуть тебя». «Сложно», — Денис надувает щёки. «Очень сложно. А может быть, всё ещё сложнее, если мама и папа не решат быть двумя взрослыми людьми». Слабо улыбаюсь. «Мама твоя очень хочет быть маленькой девочкой и желает спрятаться вместе с тобой под одеяло. Я не хочу видеть папу, потому что я очень обиделась и хочу взять тебя...» в союзнике против папы, чтобы сделать ему больно. Но так нельзя поступать. Поэтому, поэтому ты должен побыть пока на нейтральной территории, у бабушки с дедушкой. Так. Мама должна взять себя в руки и поговорить с папой. А говорить иногда очень тяжело, потому что хочется кричать. И кусаться? И кусаться, да. Медленно киваю. А если я буду кусаться, то папа тоже будет. И, возможно, нам стоит покричать и покусаться. Но ты видеть этого не должен. Ты захочешь нас разнять, успокоить. Я уже хочу. И я не могу, да? И в этом нет твоей вины, милый, поглаживаю его щеку. Виноват папа? Передо мной да. Именно в этом нам сейчас и нужна помощь, сынок. Не вини сейчас никого, а порадуйся большому динозавру. Побудь с бабушкой и дедушкой. Мы все, я, папа и ты, соберёмся и обязательно поговорим. Но для этой важной беседы папа и мама должны прийти в себя. А я могу позвонить папе? Можешь, — медленно киваю. И никто не запрещает ему прийти сюда и побыть с тобой. Только я предупрежу бабушку и дедушку, а то они... Хотят быть твоими союзниками, — Денис задумчиво чешет щёку. Дедуль так точно. Вот и с дедулей мне надо тоже поговорить. Ты со всеми разговариваешь. «Приходится быть и парламентером, смеюсь я. «А кто это?» «Это тот, кто ведёт переговоры и обсуждает условия перемирия между двумя сторонами. И очень многое зависит от парламентер Дениска. Денис поддаётся ко мне, прижимается и обнимает. Как же хочется зарыдать сейчас, выплеснуть весь страх, обиду и злость на сына, чтобы он разделил со мной все эти негативные чувства. Но нельзя. Ему и так сложно». Палара ремтер. Пар, тихо отвечаю я. Пар, повторяю, Денис, чуть картавя. Ла, ла, мен, мен, тр. Палра, меретер, быстро проговаривает Денис и с восторгом смотрит на меня. Смеюсь, одариваю его чмоками и щекотками. Хохочет, уворачивается и падает на спину. Парламентеру надо с бабулей и дедулей поговорить. Массирую пяточки Дениса сквозь носки. «Подслушивать нельзя?» «Но очень хочется». «Да». «Тогда подслушивай», — пожимаю плечами. «Тогда не буду», — улыбается. «Так неинтересно. Если ты партерламентер, то я бы был шпионом». «Издал бы нас папе? Охуй я!» «Я сам себе шпион!» Тянется к динозавру и переворачивается на живот. «Иди, мам!» Покидаю комнату Дениса. Папа и мама ждут меня на кухне, бледные и мрачные. «Твоя мать мне так ничего не сказала!» Шипит папа. «Он загулял, да?» «Да». Сажусь за стол и тянусь к румяным блинчикам. «Да я его!» Вскакивает и садится под моим хмурым взглядом. «Понял. И что теперь?» Накатывает острое желание завернуть в блинчик солёный огурчик и намазать его горчицей. «Держите нейтралитет», — перевожу взгляд с мамы на папу, которые сжимают кулаки. «Я уже отлично так натворила дел». «Нет, не могу держаться. Встаю, подхожу к холодильнику и выуживаю банку огурчиков и баночку горчицы. Создаю кулинарный шедевр и молча им похрустываю». «О, Господи!» — тянет мама, — и рот прикрывает ладонью. «Да, тут был бы уместен крепкий матерок». Папа круглыми глазами смотрит на меня. «Ева!» «Будем материться после того, как наши подозрения подтвердятся». Слизываю сладковато-горькую горчицу с пальца. «В прошлый раз ты тоже горчицу ложками лопала». Мама не моргает. «И как быть?» Смотрит на отца. «Радуется или плакать?» «Я не знаю», — отвечает тот. Можно новости мне постепенно давать? У меня ведь сердце не выдержит такого накала, девочки. «Кроволольчика плеснуть?» — тихо спрашивает мама. «Плесни. И себе плесну». Мама встаёт и смотрит на меня со смесью любви, страха и жалости. Достает пару рюмок из верхнего ящика, капает кроволола, разбавляет водой и подаёт стопку папе, которая прокидывает её в себя. Смотрит из-под лобья. «Не буду я держать нейтралитет», — со стуком отставляет пустую рюмку и шакает к двери. «Папа!» — оглядывается и скрипит зубами. «Об огурчиках и горчице не говори ему. Я должна сама. И, может, это от нервов?»